Айзек Азимов. Жизненное пространство. Прочитано специально для Пафин Кафе при поддержке слушателей на Патреоне. Кларенс Римбро не имел ничего против проживания в единственном доме, имевшемся на необитаемой планете, не больше, чем любой другой из триллиона жителей Земли. Если бы его спросили насчет возможных возражений с его стороны, он, вне всяких сомнений, не понял бы спрашивающего и только тупо смотрел бы на него. Его дом был намного больше любого из тех домов, которые только возможны на собственной земле, и намного современнее. При доме имелась система автономного снабжения воздухом и водой, в морозильных камерах не переводилась еда, силовым полем здание было надежно изолировано от безжизненной планеты, приютившей его, однако комнаты располагались по соседству с фермой, застеклённой, разумеется, площадью в 5 акров. На ферме под благотворными лучами здешнего солнца выращивались цветы для удовольствия и овощи для здоровья. Здесь даже содержалось несколько цыплят. Хозяйство давало возможность миссис рембро как-то занять себя в течение дня, а для двух маленьких рембро оно было идеальным местом для игр, когда им надоедало сидеть дома. Более того, если кому-то захотелось бы вдруг очутиться на собственной земле, очень бы захотелось, если у кого-то возникла бы потребность в обществе людей или в воздухе, чтобы свободно подышать, или в воде, чтобы искупаться. Ему достаточно было лишь шагнуть за порог дома так о каких трудностях могла еще идти речь. Следует также не забывать, что на этой безжизненной планете, где располагался дом Рембро, царила мертвая тишина. Лишь время от времени она нарушалась монотонными звуками ветра с дождем. Здесь возникало чувство полной уединенности и полного безраздельного обладания двумястами миллионами квадратных миль поверхности планеты. Кларенс Рембро умел сдержанно, но по достоинству оценить все это. Он был бухгалтером, умеющим искусно обращаться с самыми современными моделями компьютеров и ясно осознающим свою собственную значимость. Манеры его всегда были безупречны, а одежда аккуратна. Улыбка редко мелькала под его жидкими, но тщательно ухоженными усами. Когда он ехал с работы домой, то на его пути иногда попадались жилые дома на собственной земле, и он неизменно разглядывал их с чувством некоторого самодовольства». Что ж, определенная часть населения была попросту вынуждена жить на собственной земле. Кто-то из деловых соображений, а кто-то по причине отклонений в умственном развитии. Тем хуже для них. В конце концов, почва собственной земли вынуждена снабжала минералами и основными запасами пищи целый триллион жителей. А через 50 лет их будет 2 триллиона. И жизненное пространство ценилось здесь выше номинала поэтому дома на собственной земле и не могли строиться более внушительных размеров, а людям, которые вынужденно проживали в них, приходилось мириться с этим фактом. Даже сам процесс того, как Рембров входил в свой дом, доставлял ему удовольствие. Каждый раз, когда он входил в здание общественного преобразователя, абонентом которого являлся, по внешнему виду сооружение напоминало усеянный пнями обелиск, впрочем, как и все подобные сооружения, то там он неизменно встречал других людей, ожидающих своей очереди воспользоваться преобразователем. И пока подходила его очередь, прибывали все новые и новые люди. Это было время дружеских общений. «Как там на твоей планете? А на твоей?» Обычная легкая беседа. Иногда с кем-нибудь случалась неприятность, поломка механизма или взбесившаяся погода, что вело к неблагоприятному изменению рельефа. Правда, не так часто. Но это помогало скрашивать время ожидания. Затем подходила очередь Римбро, он вставлял в пас свой ключ, перфорировалась нужная комбинация, и преобразователь выталкивал его в новую вероятностную модель мира. В ту, что была предназначена ему, когда он женился и стал продуктивным гражданином. В ту вероятностную модель, в которой жизнь на земле не получила развития. И пройдя через преобразователь на эту единственную в своем роде безжизненную землю, он входил прямо в вестибюль собственного дома. Вот так вот просто. Его никогда не волновало то, что он живет в другой вероятности. Да и зачем ему волноваться? Он никогда не задумывался над этим. Существовало бесконечное число потенциальных планет Земля. Каждая занимала свою нишу и представляла из себя свою вероятностную модель. По подсчётам выходило, что вероятность зарождения жизни на таких планетах, как Земля, составляла 50 случаев из 100. Отсюда следовало, что половина из возможных земель, а значит бесконечное их количество, поскольку половина бесконечности равна бесконечности, обладают жизнью, и половина такое же бесконечное количество не обладает. А проживание на почти 300 миллиардах неосвоенных земель означало 300 миллиардов семей, каждая из которых владела собственным красивым домом, использующим энергию солнца той вероятности, в которой они жили, означало покой, в котором пребывала каждая семья. К числу земель, обживаемых таким образом, каждый день прибавлялись миллионы новых. Однажды, когда Римбро вернулся с работы и только-только переступил порог дома, Сандра, его жена, сказала ему. Я слышала какой-то очень странный шум. Брови рембро удивленно взметнулись, и он пристально посмотрел на жену. Она выглядела вполне обычно, если не считать легкой дрожи, тонких пальцев и бледности, разлившейся в уголках плотно сжатого рта. Шум? Какой шум? спросил рембро, продолжая держать свое пальто в руках, позабыв, что хотел отдать его сервороботу, который застыл в терпеливом ожидании. Я ничего не слышу. «Сейчас он уже прекратился. Я действительно слышала. Звуки были какие-то бухающие, громыхающие. Немного вот так пошумит, потом прекращается. Потом снова немного пошумит, и так все время. Ничего подобного я никогда не слышала». Рембро отдал пальто. «Но это совершенно невозможно». «Однако я слышал этот шум». «Пойду осмотрю механизмы», — пробормотал он. «Возможно, что-то вышло из строя». На его, бухгалтера взгляд, все было в норме. И, пожав плечами, он отправился ужинать. Он прислушался к гудению деловито суетившихся сервороботов, занятых своей работой по хозяйству. Понаблюдал за одним из них, убирающим со стола посуду и столовые приборы для отправки их в утилизатор и регенератор. И, поджав губы, проговорил. «Скорее всего, разладился один из сервороботов. Надо будет проверить их». «Нет, Кларенс, шум был совсем иного характера. Римбро отправился спать, выбросив из головы всякие мысли о шуме. Он проснулся от того, что рука жены вдруг стиснула его плечо. Он автоматически потянулся к выключателю, и стены налились ровным светом. «Что случилось? Сколько сейчас времени?» Она покачала головой. «Слушай, слушай!» «О боже!» – подумал рембро, «Действительно что-то шумит. Можно сказать, даже грохочет, причём довольно отчётливо». Начавшись, грохот не прекращался. «Землетрясение?» – прошептал он. На Земле, конечно же, не без этого, но имея возможность выбирать из целой планеты любое место для жилья, они были вправе рассчитывать на более удачный выбор, чтобы избежать поселения на местности с какими-либо дефектами. «Весь день напролет? с раздражением спросила Сандра. «Думается мне, что это нечто иное». А затем она облекла в слова скрытый страх всех боязливых домовладельцев. «Мне кажется, что мы не одни на этой планете. это земля обитаема!» Римбро поступил разумно. С наступлением утра он отвел жену и детей к теще, а сам взял на работе отгул и поспешил в жилищное бюро отдела. Он был крайне раздосадован всем этим. Билчинг был веселым, жизнерадостным человеком маленького роста, который гордился тем, что в его жилах текла талика крови монгольских предков. Он считал, что вероятностные модели разрешили все насущные проблемы человечества. Алик Мишнов тоже из жилищного бюро думал иначе. Он не сомневался, что вероятностные модели служат ловушкой, в которую безнадежно попалось введенное в соблазн человечество. Поначалу он специализировался в археологии, изучил множество древних предметов, которыми все еще была забита его изящная посаженная голова. Несмотря на властные брови, его лицу удавалось сохранить нежное выражение. В его душе вынашивалась мысль, о которой он до сих пор не осмеливался рассказать никому, хотя увлеченность ею увела его когда-то из археологии в область жилищных вопросов. Чинг любил повторять «к черту Мальтуса». Мальтус объяснял нищету масс быстрым ростом населения, и это его выражение стало своего рода словесным клеймом его отличительным знаком. «К черту Мальтус! Мы теперь никогда не дойдем до состояния перенаселенности. С какой бы скоростью мы ни множились, число Homo sapiens всегда будет конечно, в то время как количество необитаемых земель останется бесконечным». «И нам вовсе не обязательно на каждой планете размещать по одному дому. Мы можем разместить там сотню, тысячу, миллион домов. Место вдоволь, как вдоволь и энергии, и вероятностного Солнца». «Больше одного дома на планету?» — с кислым видом вопрошал Мишнов. Чинг знал, о чем тот говорит. Когда вероятностные модели стали только-только входить в употребление, то для ранних поселенцев мощным стимулом являлось единоличное владение планетой. Ведь это как нельзя лучше отвечало запросам мещанина и деспота, которые живут в душе каждого. «Кто из людей настолько беден, — гласил рекламный призыв, — чтобы не стать обладателем империи по размерам, превосходящей империю Чингисхана?» Внедрить сейчас принцип множественности поселений означало бы бросить всем вызов. «Ну, хорошо», — говорил Чинг, пожимая плечами. «Может статься и так, что потребуется психологическая подготовка? И что? Именно с этого вообще и надо было все начинать». «А пища?» — спрашивал Мишнов. «Тебе известно, что в некоторых вероятностных моделях мы возводим гидропонные сооружения и разводим дрожжевые клетки, и если придется, мы сумели бы культивировать почву этих планет». «Облачась в скафандры и дыша возимым кислородом?» «Кислород мы могли бы получать путем разложения двуокиси углерода, пока растения не пойдут в рост, а там уж они сделают всю работу». «За миллион лет, Мишнов. Твой недостаток в том, что ты прочитал слишком много книг по древней истории», – замечал Чинк. «Ты абструкционист. Впрочем, Чинг был слишком добродушен, чтобы действительно думать такое про Мишнов, и тот продолжал читать книги и проявлять беспокойство. Мишнов страстно мечтал о том дне, когда он смог бы набраться храбрости, чтобы пойти к руководителю отдела и выложить как на духу все, что тревожит его. Вот так, бац, и готово. Ну а сейчас перед ними находился некий мистер Кларенс Римбро, слегка потеющий и имеющий крайне сердитый вид от того, что ему пришлось потратить чуть ли не два дня, чтобы добраться в такую даль до этого бюро. Он достиг кульминационного пункта в своем изложении, сообщив, «А я говорю, что планета обитаема, я не собираюсь мириться с этим». Выслушав его рассказ до конца, Чинг сделал попытку как-то успокоить его. «Возможно, подобный шум связан с каким-либо природным явлением», — сказал он. «Что это еще за природное явление?» — ринулся в атаку рембро. «Я требую расследования. Если это природное явление, то я хочу знать, какого оно рода. Я настаиваю, что моя планета обитаема. Богом клянусь, на ней существует жизнь. А я выплачиваю арендную плату не для того, чтобы делиться с кем-то моей планетой. Даже с динозаврами, если судить по звукам». «Успокойтесь, мистер Римро. Как долго вы проживаете на вашей земле?» 15,5 лет. Встречались ли вам за это время хоть какие-то признаки жизни?» «Они сейчас встречаются, и я, как гражданин с высокой степенью продуктивности, классифицированный по категории А1, настоятельно требую расследования». «Конечно же, мы все расследуем, сэр. А сейчас мы хотим просто уверить вас, что все в порядке. Вы знаете, как тщательно мы подбираем свои вероятностные модели?» «Я бухгалтер, так что имею довольно неплохое представление об этом», – выпалил Римбро. В таком случае для вас, вероятно, не секрет, что наш компьютер не может подвести. Выбор никогда не остановится на той вероятности, которая избиралась прежде. Это просто невозможно. По этой причине выбор падает только на те вероятностные модели, в которых Земля обладает атмосферой из двуокиси углерода, и где растительная жизнь, а следовательные животные никогда не получали развития. Потому что с появлением растительности двуокись углерода стала бы разлагаться, а при его разложении активно выделяется кислород. Вы это понимаете? «Я прекрасно все понимаю, однако я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать лекции. От вас мне нужно только расследование и больше ничего. Мне оскорбительна сама мысль, что я могу разделять свой мир, свой собственный мир, еще с кем-то или чем-то. И я не потерплю этого». «Нет, конечно же, нет», – пробормотал Чинг, избегая с сардонического взгляда рембро. «Мы будем у вас еще засветло». Нагруженные всем необходимым оборудованием, они держали путь к зданию, где располагался преобразователь. Хочу тебя спросить кое о чем, произнес Мишнов. К чему ты соблюдаешь все эти формальности, типа не стоит беспокоиться, сэр? Они все равно всегда беспокоятся. Чего ты этим добиваешься? «Мне нужно было попробовать, они не должны беспокоиться», нетерпеливо ответил Чинг. «Разве ты когда-либо слышал о кисло-углеродной планете, которая была бы обитаемой? Кроме того, Римброд относится к тому типу людей, которые распространяют слухи, таких я сразу распознаю. К тому времени, как он справится со своими нынешними волнениями, он, если потворствовать ему, заявит, что его Солнце выродилось в новую звезду». «Иногда случается и такое», — заметил Мишнов. «И что с того? С лица Земли исчезает один дом, и одна семья погибает. В древние времена те, которые тебе нравятся, случаясь в Китае или каком-либо другом месте наводнение, погибли бы тысячи людей, и это при населении в жалкий миллиард или два». «Почему ты так уверен, что на планете рембро нет жизни?» – проворчал Мишнов. «Двууглекисло-углеродная атмосфера». «Ну, предположим, бесполезно». Мишнов так и не осмелился высказать свою мысль и, запинаясь, закончил. Предположим, что растительная и животная жизнь каким-то образом все таки получают свое развитие в двууглекисло-углеродной атмосфере. Такого пока нигде не наблюдалось. В бесконечности миров всякое может случиться. Он закончил почти шепотом. «Должно случиться». «Раз на дуодециллион», — обронил Чинк, пожимая плечами. Прибыв наконец в преобразовательный пункт и воспользовавшись грузовым преобразователем, они отослали свою машину прямо на стоянку рембро, а вслед за машиной и сами вошли в вероятностную модель рембро. Сначала Чинг, затем Мишнов. Красивый дом! с удовлетворением заметил Чинг. Очень красивый образец. Хороший вкус. Слышишь что-нибудь? спросил Мишнов. Чинг неторопливо прошел в сад. Эй! крикнул он. Краснокожий Род-Айленда!» Поглядывая на стеклянную крышу, Мишнов последовал за ним. Солнце выглядело точно так же, как и на триллионе других земель. «Здесь была бы вполне вероятно растительная жизнь на стадии зарождения», – рассеянно произнес он. «Возможно, сейчас происходит постепенное выпаривание двууглекислого углерода. Компьютер вряд ли узнает об этом. А чтобы зародилась животная жизнь, понадобится, по-видимому, миллион лет и еще миллион лет, чтобы она вышла из океана». «Не обязательно. Эта модель может развиваться своим путем. Чинг положил руку на плечо компаньона. Все это пустые измышления. Когда-нибудь ты мне расскажешь, что тебя беспокоит на самом деле, вместо того, чтобы просто намекать. Тогда мы сможем помочь тебе разобраться в собственных мыслях». Досадливо хмурясь, Мишнов увернулся от обнимавшей его руки. Терпимость Чинга всегда действовала ему на нервы. «Давай обойдемся без психотерапии», — начал было он, — Но внезапно замолчал. Слушай, прошептал он затем. До них донесся отдаленный рокочущий звук. Звук повторился. Они установили в центре помещения сейсмограф и активировали силовое поле, которое проникало глубоко вниз и было накрепко связано со скальным основанием. Оба наблюдали за дрожащей стрелкой, регистрирующей толчки. Одни поверхностные волны, проговорил Мишнов. Очень неглубокий, источник колепаний явно не подземный. Чинка заметно приуныл. Тогда что же это может быть? Думаю, сказал Мишнов, что хорошо бы нам выяснить это. От дурных предчувствий его лицо посерело. Нам придется взять еще один сейсмограф и разместить его в другом месте. Тогда мы сможем определить очаг возмущения. «Разумеется», — отозвался Чинг, — «я выйду наружу с другим сейсмографом, а ты оставайся здесь». «Нет», — решительно произнес Мишнов, — «наружу пойду я». Мишнов владел страх, но у него не было выбора. Если шум связан с тем самым, то он психологически готов к этому. Он бы сумел передать предупреждение. Появление снаружи ни о чем не подозревающего Чинга имело бы гибельные последствия. Предупредить Чинга он тоже не мог, потому что тот, несомненно, никогда не поверит ему. Поскольку Мишнов был человеком вовсе не героического склада, его охватила дрожь. Он дрожал, когда забирался в кислородный скафандр и неловко возился с дезинтегратором, пытаясь локально разрушить силовое поле, чтобы освободить себе запасной выход. «Почему ты так хочешь выйти? У тебя есть какая-то веская причина?» — спросил Чинг, наблюдая за неловкими действиями напарника. «А то я бы с удовольствием...» «Всё в порядке, я выхожу», — произнес Мишнов, выталкивая слова из пересохшего горла и шагнул в тамбур, из которого лежал путь на пустынную поверхность безжизненной земли. Предположительно, безжизненной земли. Пейзаж, представший перед глазами Мишнова, был ему не в диковинку. Такой он видел уже сотню раз. Голые скалы в лощинах, выветрившиеся под воздействием ветра и дождя, покрытые коркой и припудренные песком. Маленький звонкий ручеек, бьющийся о каменистое дно своего русла. Пейзаж выдержан в коричневых и серых тонах, зеленого нет и в помине. И ни одного звука, издаваемого живым существом. Тем не менее, солнце было тем же и теми же, вероятно, были созвездия, когда наступала ночь. Место поселения располагалось в том районе, который на собственной земле назывался бы Лабрадором. И здесь тоже был Лабрадор самый настоящий. По подсчетам, значительные изменения в геологическом развитии земель наблюдались крайне редко. Один случай из квадриллиона или около того. Континенты, вплоть до мельчайших деталей, были повсюду вполне узнаваемы. Несмотря на местоположение и время года, октябрь, погода была жаркой и влажной. Чувствовалось, что на мертвой атмосфере этой Земли сказывался тепличный эффект двууглекислого углерода. Мишнов подавленно смотрел на все это сквозь прозрачное стекло шлема. Если эпицентр шума находился бы где-то поблизости, то для его определения было бы достаточно установить второй сейсмограф примерно в миле отсюда. Если же нет, то придется воспользоваться воздушным скутером. Итак, для начала разберемся с менее сложным вариантом. Тщательно выверяя каждое движение, он стал подниматься по каменистому склону горы. На вершине он бы сумел выбрать нужное место. Мешнов поднялся на вершину, пыхтя и страдая от мучительной липкой жары, и обнаружил, что ему не придется что-либо выбирать. Его сердце колотилось так громко, что когда он крикнул в радиомикрофон, то едва расслышал свой голос. «Эй, Чинг, здесь вовсю идёт какое-то строительство. Что?» Ударил по барабанным перепонкам вернувшийся изумленный возглас полный смятения. Ошибки не было. Разравнивалась земля, работали механизмы, взрывались скалы. «Ведутся взрывные работы, отсюда и шум. Но это невозможно. Компьютер никогда бы не выбрал дважды одну и ту же вероятностную модель. Он бы не смог, ты не понимаешь», – начал Мишнов. Но Чинг следовал фарватерам лишь собственных мыслей. «Давай закругляйся там, Мишнов, я иду к тебе». «Нет, черт возьми, оставайся там!» Встревоженно закричал Мишнов. «Держи со мной связь по радио и, Бога ради, будь готов срочно вернуться на собственную землю, как только я скажу». «Почему? Да что происходит?» «Пока не знаю, предоставь мне возможность выяснить это». К своему удивлению он заметил, что зубы его стучат. Шепотом посылая проклятие по адресу компьютера, вероятностных моделей и ненасытной потребности триллиона человеческих существ, размножающихся словно на дрожжах, мешнов поскользнулся и покатился вниз по склону. Перестук сорвавшихся следом камешков создавал своеобразное эхо. Навстречу ему вышел человек, одетый в газонепроницаемый скафандр, который, хотя во многом и отличался от скафандра Мишнофа, но явно предназначался для той же цели обеспечивать легкие кислородом. Постой, Чинг! напряженно выдохнул в микрофон Мишнов. Ко мне направляется какой-то человек. Держи связь. Мишнов почувствовал, как утихает бешеный стук его сердца, а мехи легких начинают работать в более спокойном ритме. Оба смотрели друг на друга. Стоявший напротив человек был светловолос, удивление, написанное на грубоватом лице, было слишком велико, чтобы исчезть его за притворство. «Верзинзи, вас спросил тот резким голосом. Мишнов стоял, словно громом пораженный когда он еще собирался стать археологом то целых два года изучал древний немецкий язык и поэтому сейчас легко уловил смысл сказанного хотя произношение было не таким какому его учили незнакомец интересовался его личностью и его здешними делами ошеломленный мешнов с трудом выговорил И тут же ему пришлось шепотом успокаивать Чинга, чей взволнованный голос, сотрясая наушники, требовал разъяснить всю эту тарабарщину. Германоязычный, не ответив на вопрос прямо, повторил «Кто вы? Здесь не время для всяких дурацких шуток». Мишнов тоже был не расположен к шуткам, особенно глупым, но продолжал. Он не знал, как сказать по-немецки, литературный планетарный язык, поэтому был вынужден прибегнуть к приблизительному переводу. Ему на ум пришла запоздалая мысль, что следовало бы, наверное, назвать этот язык прямо по-английски. Незнакомец смотрел на него округлившимися глазами. Вы сумасшедший? -си Мишнов уже почти согласился было с этим определением, но в робкой попытке самозащиты произнес. Я не сумасшедший, чёрт возьми. Я хочу сказать «auf Erde, woher На эту землю откуда вы пришли. Знания немецкого явно не хватало, и он сдался. Но мысль, которая недавно пришла ему в голову и не давала ему покоя, продолжала мучить его. Ему было просто необходимо найти какой-то способ, чтобы проверить свою догадку. Uh, «Какой сейчас год?» Незнакомец уже интересовался состоянием его психического здоровья, и теперь, когда ему задали вопрос о годе, наверняка убедится в явном нездоровье пришельца. Но это был единственный вопрос, на который Мишнофу хватило его немецкого. Его собеседник пробормотал какую-то фразу, подозрительно смахивающую на крепкое немецкое ругательство, а затем довольно внятно произнес Doch 2364, und warum... Разумеется, 2364, но почему? За этим последовал стремительный поток немецких фраз, из которых Мишнов не смог понять ни единой. Но ему было достаточно и того, что он услышал. Если он правильно перевел с немецкого, то незнакомец упомянул 2364 год, который остался в прошлом почти 2000 лет тому назад. Как такое могло произойти? «2364?» Глухо переспросил он. Ему саркастически ответили. «Да, yeah, yeah, 2364. Не ганси я лангесеснсо Да, 2364 и так было целый год. Мишнов пожал плечами. Утверждение, что так было весь год подряд, вовсе не показалось ему смешной остротой даже на немецком. А уж о переводе и говорить нечего. Он погрузился в размышления. Германоязычный продолжал говорить, и в его голосе усиливались иронические нотки. Мишнов радостно вскрикнул. Еще как поможет. Es hilft. Hören Sie bitte. Он продолжал говорить на ломанном немецком, вкрапляя в него обрывки планетарного. Бога ради год Если отсчитать 2364 год от Гитлера, все равно получался другой год. Безнадежно путаясь, он мучительно складывал немецкие слова, пытаясь объясниться. Нахмурясь, незнакомец задумался он машинально поднес к подбородку руку в перчатки, чтобы по привычке погладить его или сделать похожий жест, но, наткнувшись на прозрачное стекло шлема, закрывавшее лицо, также машинально опустил ее. ⁇ Хайзе Георг Фаленби ⁇⁇ сказал он внезапно. Имя, как показалось Мишнофу, было англосаксонского происхождения, даже несмотря на то, что незнакомец своим произношением сильно изменил его, придав ему вид тефтонского имени. ⁇ Гутен так! ⁇ Неловко поздоровался Мишнов. ⁇ Хайзе Алек Мишнов ⁇ Только сейчас ему вдруг открылось, что его собственное имя славянского происхождения. Мишнов», — проговорил Фоленби. Вымученно улыбаясь, Мишнов последовал за ним и негромко передал по радио. «Всё в порядке, Чинг, всё в порядке». Вернувшись на собственно землю, Мишнов встретился с руководителем бюро отдела, который, можно сказать, буквально состарился на службе. Каждый его седой волосок означал успешно разрешенную проблему, которая когда-либо встречалась на его пути, а каждый выпавший волосок предотвращенную драму. Он был осторожным человеком и никогда не поступала прометчиво. Его глаза были все еще по-юношески ярки, а зубы до сих пор собственные. Звали его Берг. Он покачал головой. «Значит, они разговаривали по-немецки. Но на немецком, который ты изучал, изъяснялись две тысячи лет тому назад». «Верно», — согласился Мишнов. «Но тому английскому, на котором говорил Хемингуэй, тоже 2000 лет. И тем не менее все могут читать на нем, поскольку планетарный язык весьма схож с английским». «Хм, а кто такой этот Гитлер?» В древности он был кем-то вроде вождя племени. Он вверг свое германское племя в одну из войн 20-го столетия, как раз незадолго до начала атомной эры и подлинной истории. Ты имеешь в виду до опустошения? Точно. Потом последовала целая серия войн, англосаксонские страны одержали победу, и в ней я вижу причину того, почему языком Земли является планетарный. Значит, если бы выиграл Гитлер со своими германцами, то весь мир говорил бы вместо планетарного на немецком? Они и победили на земле фален и язык, на котором говорит их мир, немецкий. И время свое они отчитывают от Гитлера вместо Рождества Христова. Ну да, а еще, я полагаю, существует земля, где победили славянские племена, и все говорят по-русски. Так или иначе, произнес Берг, мы, очевидно, должны были предвидеть это. Однако никто, насколько мне известно, об этом даже и не думал, «В конце концов, существует бесконечное множество обитаемых земель, и мы не можем быть единственными, кто видит разрешение проблемы безграничного роста населения в освоении вероятностных миров». «Все верно», — серьезно сказал Мишнов. «А еще мне кажется, что если об этом думаете вы, то тем самым занимаются и в бесконечном множестве обитаемых земель». Я подозреваю, что освоенные нами 300 миллиардов земель уже освоены многократно. Мы по чистой случайности стали свидетелями одного из таких повторных освоений, и то только потому, что те решили начать стройку меньше чем в миле от дома, который мы уже возвели там. Так вот, именно это мы и должны проконтролировать. Ты намекаешь на то, что нам следует обследовать все наши земли? «Именно так, сэр. Нам придется заселять новые земли не единолично, но совместно с другими обитаемыми землями. В конце концов, места хватит всем, а освоение без соглашения чревато разного рода неприятностями и конфликтами». «Да», — задумчиво произнес Берг, — «я согласен с тобой». Кларенс Римбро с подозрением уставился на морщинистое лицо старого Берга, лучившееся всеми оттенками благожелательности. «Вы теперь точно знаете?» «Абсолютно», — подтвердил руководитель бюро. «Приносим свои извинения за то, что вам пришлось принимать временных постояльцев в течение последних двух недель. Больше трех. Трех недель, но вы получите компенсацию. Что это был за шум?» Чисто геологического происхождения, сэр. Один из камней слегка раскачивался, и когда дул ветер, иногда касался других камней на склоне горы. Мы убрали его и тщательно осмотрели местность, чтобы удостовериться, что впредь ничего подобного не произойдет. Рембро взялся за шляпу. «Ну что ж, тогда спасибо за ваши заботы. Не стоит благодарности, уверяю вас, мистер Рембро, это наша работа». Кларенса Рембро проводили до выхода, и Берг повернулся к Мишнову, который молча наблюдал за завершением дела Рембро. «Во всяком случае», — произнес Берг, — «немцы проявили большой такт в этом деле. Они признали наш приоритет и отбыли к себе. Мест предостаточно, были их слова. Еще бы, как выяснилось, в любом из неосвоенных миров они возводят не одно жилье, а столько, сколько понадобится. Вот план обследования остальных наших миров и заключение соглашения с теми, кого мы там обнаружим». Все это, конечно, тоже строго конфиденциально. Совершенно недопустимо, чтобы широкие массы населения узнали об этом, не будучи как следует подготовленными. Однако я бы хотел поговорить с тобой не на эту тему». «Вот как», — произнёс Мишнов. Смена темы разговора, похоже, не доставила ему особого удовольствия. Ему все еще не давала покоя одна мысль, ворочившаяся в мозгу тяжелым комком нехорошего предчувствия. Берг улыбнулся молодому человеку. «Понимаешь, Мишнов, мы в бюро, как, впрочем, и в планетарном правительстве, по достоинству оценили быстроту твоего мышления и понимания ситуации. Если б не ты, все могло кончиться очень трагично. Наша признательность вскоре обретет и вполне материальную форму. Благодарю вас, сэр». «Но, как я уже сказал, об этом следовало бы задуматься в первую очередь многим из нас. Как получилось, что именно тебе пришли в голову такие мысли?» Давай немного вернемся к истории событий. Твой коллега Чинг рассказал нам, что ты ему еще раньше намекал на некую серьезную опасность, связанную с нашей системой вероятностных моделей, и что ты настаивал на том, чтобы самому выйти наружу, навстречу немцам, хотя и был явно напуган. Ты ведь ожидал увидеть там то, что действительно увидел, не так ли? Но почему? «Нет, нет», — смутился Мишнов. «Мне и в голову не приходило, все случилось так внезапно, я...» Неожиданно он исполнился решимости. Почему бы не сейчас? Они ведь выразили ему свою благодарность. Он доказал, что заслуживает их внимания. Одно из непредвиденных событий уже произошло. «Есть еще нечто», — решительно произнес он. «Слушаю. Во всей Солнечной системе жизнь существует только на Земле». «Все верно», — благосклонно заметил Берг. Расчеты показывают, что вероятность развития любых форм межзвездных перелетов настолько мала, что ее можно приравнять к нулю. К чему ты клонишь? Все сказанное относится лишь к этой вероятности. Но должны же быть и другие вероятностные модели, где в Солнечной системе все же существуют иные формы жизни. Так же, впрочем, как и в других звездных системах, обитатели которых пролагают все новые и новые маршруты между звездами. Берг нахмурился. Теоретически. В одной из этих вероятностей их разведчики могут посетить Землю. Если они попадут в ту вероятностную модель, где Земля обитаема, то нас это не затронет, и, собственно, Земля окажется вне сферы их зрения. Но если они попадут в ту вероятностную модель, где Земля необитаема, и развернут на ней свою базу или что-то вроде этого, то они могут случайно обнаружить одно из наших поселений. «Почему наших?» – сухо спросил Берг. «Почему не поселение немцев, к примеру?» потому что на один мир у нас приходится по одному поселению. А вот немцы так не поступают, их земля иная. Возможно, очень немногие делают так, как мы. Так что можно ставить миллиарды против одного, что инопланетяне первыми обнаружат именно нас. И если это все же произойдет, они так или иначе найдут дорогу, по которой можно попасть на собственно землю в высокоразвитый богатый мир». «Не попадут, если мы отключим преобразователь», — заметил Берг. «Стоит им узнать о существовании преобразователей, и они постараются сконструировать свои собственные», — сказал Мишнов. «Цивилизация, которая настолько разумна, что способна совершать перелеты в космосе, сумеет сделать это, а аппаратура в захваченном ими доме поможет им легко выйти на нашу собственную вероятность». «И как нам потом договариваться с инопланетянами? Они не немцы и не обитатели других земель. У них, очевидно, совсем иные, чужие психология и мотивация поступков. А мы даже не принимаем никаких мер предосторожности. Мы спокойно продолжаем включать в свою систему все новые и новые миры, с каждым днем увеличивая шансы». От волнения его голос сорвался на крик. И Берг тоже закричал, обращаясь к нему. «Чепуха! Это же просто смехотворно!» Раздался сигнал Зумера, на засветившемся экране передатчика появилось лицо Чинга. «Извините, что прерываю вас, но...» «В чем дело?» — вне себя рявкнул Берг. «Здесь какой-то человек, и я не знаю, что с ним делать. Он пьян или сумасшедший. Он жалуется, что его дом окружён, и какие-то существа заглядывают через стеклянную крышу его сада». «Существа?» — вскричал Мишнов. «Фиолетовые существа с большими красными венами, тремя глазами, а вместо волос у них что-то вроде щупалец. А еще у них есть...» Но Мишнов и Берг уже не слышали остального. Они смотрели друг на друга, объятые смертельным ужасом.